Глава 25. Глава под приком чесалась, ноги устали от модных мужских каблуков, а хлопковая повязка так плотно перетягивала грудь, что Саша задыхалась. План ее коварный удался лишь отчасти. Таинственной незнакомки из Изабеллы Наумовны не вышло. Тут, надо сказать, была Сашина вина. Едва увидев Александра Васильевича, гувернантка так поспешно кинулась в темный угол, что тут же привлекла к себе внимание. Папа улыбнулся весьма самодовольно. Мол, вот это у него репутация. И Саша сразу разгневалась. Бедняжка собиралась, наряжалась, волновалась, а он усмехается. «Немедленно», — прошептала она ему на ухо, подскочив ближе, — «пригласи барышню на танец». «Что за...» Он попытался отцепиться от наглого юнца, посмотрел внимательно, а потом изумленно и заливисто рассмеялся. «Саша, ты с ума меня сведешь. Кого я должен пригласить? от Отчего ты так злишься?» И забыл Лунаумовну же. Она указала глазами на застывшую у стены фигурку в темно-синем платье. Батюшки! весело сказал отец, изволь, моя сумасбродка, было бы от чего так волноваться! И он двинулся вперед, рассекая людские волны, как корабль. Сашу на какое-то время увлекла больная суматоха. Она щедро осыпала дам комплиментами, вызывая всеобщее веселье, а потом огляделась вокруг и поняла, что Михаил Алексеевич куда-то исчез. Забыв и про Изабеллу Наумовну, и про отца с его самодовольством, и про мушкерат, Саша приступила к поискам и, разумеется, нашла голубчиков, укрывшимися подальше от суеты. Дед выглядел грозным, Михаил Алексеевич виноватым, и она немедленно бросилась в бой. «И знаете что от решения своего я не отступлюсь ни за что. Хоть убейте, а пойду за него замуж». Дед, который было уже открыл рот, чтобы сказать нечто язвительное в адрес ее усов, обернулся к Михаилу Алексеевичу объясни ка мне лекарь тяжело с явным неудовольствием потребовал он о чем толкует наша стрекоза и тут саша поняла что кажется попала в просак тем не менее она прошла вперед и нахально уселась напротив деда внимательно наблюдая за выражением лица михаила алексеевича почему он до сих пор не сказал про самое важное неужели ему не хватило решимости уж не надумал ли он отступить о нет трусости саши ему никогда не простит Михаил Алексеевич, однако, выглядел спокойно и твердо. «Простите, Василий Никифорович», — ровно произнес он, — «весть о тяжёлой болезни канцлера разбила меня с толку. Я намерен просить руки Александра Александровны». «Ах, ты намерен?» — прорычал дед. «Ну что же, проси. Только зная, лекарь, 22 года назад, в ночь, когда на пороге моего дома появился незнакомец с укутанным младенцем на руках, я дал себе зарок, который терзал меня все это время». Я пообещал исполнить любую просьбу человека, принесшего мне внучку. Да вот не задача Человек тот бесследно исчез из столицы, и сколько бы я ни искал его, все было тщетно. Неисполненный зарок сжег меня изнутри до того дня, пока я не обнаружил пропажу прямо в своей усадьбе. «Так вот, проси!» Его голос зазвучал громко, торжественно, зло. «И помни, что я выполню только одно твое желание. Чего ты жаждешь сильнее? Найти своих сыновей?» или взять в жены мою внучку?» Михаил Алексеевич отшатнулся. Глаза его стали совершенно дикими, темными, больными. И Саша не выдержала этой насмешки над тем, кто и без того так много страдал. «Да как вы можете?» — закричала она шалей от ярости. «Да как вы только придумали такой выбор? Откуда эта жестокость?» «Александра Александровна», — растерзанный Михаил Алексеевич, все же нашел себе силы постараться ее урезонить. «Вам же дурно сейчас станет, не нужно так волноваться, не нужно!» «Я никогда, никогда не встану между вами и детьми вашими, и деду не позволю вставать!» «И никогда вы более не станете никого и ничего терять!» Тут Саша поняла, что и правда задыхается. В глазах потемнело, в ушах зазвенело, и спасительная мысль молнией сверкнула в голове. «Ах!» — пролепетала она и запрокинула голову, обмикая на стуле. «Вот так театр!» — крякнул дед — «Саша, я не верю в сей фарс!» «Александра Александровна слишком туго затянута», озабоченно сказал Михаил Алексеевич, подхватывая ее за плечи и уберегая от падения. «Неудивительно, что вот-вот потеряет сознание. Следует уложить ее в кровать и позвать служанку, чтобы позаботиться. Потеряет сознание?» Тут дед, наконец, переполошился. Саша уж было решила, что напрасно она дурака валяет. Более всего на свете ее родные пугались, когда она болела. Уж очень свежи были воспоминания о том, какой слабой Саша пришла на свет. Дед тут же подхватил ее на руки, сила в нем по-прежнему была немерено понес куда-то. А Саша дышала тихо-тихо, с трудом успокаивая бурлящую кровь. Мерзко, отвратительно, невыносимо повел себя старый атаман. Разве любовь не должна нести радости и утешение? Отчего люди заставляют страдать друг друга без всякой на то причины? Только подумав об этом... Саша ощутила, как слезы покатились из ее закрытых глаз. Дед тут же негромко ругнулся и уложил ее на что-то мягкое. провел шершавыми пальцами по мокрым скулам. «Ну только не реви!» — взмолился он покаянно. «Что же сразу реветь-то? Проверить твоего лекаря надобно было? Надобно!» Тут Саша зарыдала уже в полный голос, уткнувшись носом в подушку. И не потому, что хотела разжалобить деда, а потому что знала. Отныне вопрос, кого выбрал бы Михаил Алексеевич, станет мучить ее до конца дней. «Будет, будет!» — ворчливо пророкотал дед. «Я позову кого-нибудь. Пусть тебя переоденут. Да не надо кого-нибудь!» Саша слепо вцепилась в его руку, не позволяя сбежать. Он снял с нее парик, дернул за усы, отклеивая их, погладил по голове. «Ты подумай сама, девонька. Между вами ведь пропасть. Он же по годам мне ровесник, Саша. Не противно тебе? Ты на оболочку-то не смотри. Ты внутрь глянь. Внутри-то, Саша, старик. Ничего и не старик!» Тут она села, утирая слезы притихая, и на нее немедленно напала икота. «Вы не понимаете, просто... просто... я все равно все равно — покачал головой дед. «Представляю, что отец твой скажет. А вы, отец отца моего, усмирите его». «Вот тебя легко ли усмирить? И Сашка такой же. Все мы одной бешеной породы». «Ну тогда я с папой сама справлюсь. Вы, главное, не мешайте». Он вздохнул. Тяжело, устало, расстроенно. «Ну вы же сами меня ему предлагали», — напомнила Саша. «Теперь-то что?» А теперь мне жалко тебя, блаженную. Ведь не пуговица берешь мужа. А ну как всю жизнь себе изломаешь? Ну тогда вы найдете способ избавить Александру Александровну от обузы ее. Вдруг раздался голос Михаила Алексеевича. Саша взвизгнула, вообразив себе, какое удручающее зрелище собой представляет. Опухшая, зарёванная и кающая, и закрыла лицо руками. «И найду», — угрожающе произнес дед. «Я принес вам воды». Кажется, Михаил Алексеевич приблизился к дивану. «Они в одной из малых гостиных», — сообразила Саша. Звуки музыки здесь были громче, надрывались скрипки. «Пейте маленькими глотками. Не буду», — отказалась она. «Мне и без того хорошо». «Лекарь прав», — задумчиво проговорил дед, приободрившись. «Если твое замужество выйдет несчастливым, то я запросто оставлю тебя вдовой, Саша. Господи!» Она раздраженно фыркнула, вспоминая, что Михаил Алексеевич видел ее в куда более ужасающем состоянии и даже шил изнутри. Отняла руки от лица и взяла стакан. Зубы стукнули о стекло. «Сил моих с вами нету. Угрозы до да угрозы!» «Михаил Алексеевич вовсе на нас не похож. Он под шагнул добровольно, хотя ведь мог защититься, объясниться. Нет, нет! А вы все принуждением до злобы решить хотите!» «Ну, здрасте!» — обиделся дед. «Уже и лядовы не по душе тебе, Саша!» «Чего теперь тебе надобно, девка? Вот его и надобно!» Она ткнула палец неподвижного Михаила Алексеевича, собранного, вернувшего свое хладнокровие, Вместе с детьми его и сельской лечебницей, и...» Тут он изумленно глянул на нее, И Саша вспомнила, что ведь не обсуждали они этого. Она сама догадалась в тот день, когда к деревенскому старости ходили. Уж больно увлеченно Михаил Алексеевич с крестьянами возился. Он склонил голову, насторожённый, упрямый, смурной. «И действительно, Василий Никифорович, открыть бы больничку до да школу. Мне ведь и сруба деревянного хватит, а земли у вас вдосталь». Свалился без на мою голову. — проворчал дед, но уже сдаваясь, смиряясь. — Пустишь нас по миру, голову откручу. А сруб свой ставь, нехитрое дело. Только это, зимой время на всякие глупости есть. А наступит весна, не в проворот дело управляющего имением. Я успею, — заверил его Михаил Алексеевич с легкой улыбкой. — Посмотрим, посмотрим. Языком чесать все гораздо. Саша поставила стакан на пол и прильнула к дедовской груди, ластясь, подлизываясь. — Миленький мой, любименький, — заворковала она нежно. Зато будут вам наследники, как вы и хотели. Видите, как послушна ваша внучка, как заботлива. Стоило вам приказать, и я мигом исполнять бросилась, лишь бы вам в радость. Ой, лиса!» Однако он не стал отталкивать ее, прижал к себе покрепче, погладил по спине. «Патрикеевна, нет, с тобой сладу, Саша, одна, ты у нас сыном радость. Вот и балована, вот и перелюблена. А кому еще меня любить? Мамы нет, другой дед угробить норовит. Только вы с папой, да вот Михаил Алексеевич Теперича. «Ты этого мерзавца дедом не смей называть!» Тут же посуровил старый атаман. Карлуша тебе души гупа, не родная кровь!» «Один ты у меня, один!» Тут же согласилась Саша. «Самый добрый, самый хороший!» Тут он засмеялся, махнул на нее рукой и предложил Михаилу Алексеевичу выпить Анисовки, раз уж такое дело. На бал Саша не стала возвращаться. Переоделась в ночное, да и забралась в постель в своей комнатке. Только отправила Михаила Алексеевича поглядеть, как там Изабелла Наумовна. «Пляшет с Александром Васильевичем», — доложил он слегка заплетающимся голосом и отправился далее пить с ее дедом. На том Саша и успокоилась. Дом сотрясался от минуэтов и полонезов. Она лежала и дремала, и все мерещились ей всякие ужасы. «А если папенька к барьеру Михаила Алексеевича пригласит? А если ударит? А если сошлет на рудники? С дедом-то едва-едва удалось совладать, а тот лишь мечтал о её замужестве». Надо «Надобно предупредить Михаила Алексеевича, чтобы один к отцу и не думал соваться», — успела подумать Саша и забылась тревожным сном. Опроснулась от шепота и забыла Наумовны. «Саша, Саша, ну хватит тебе дрыхнуть сурком!» Взволнованная, пританцовывающая гувернантка в неверном утреннем свете казалась сотканной из теней. «Беллочка Наумовна!» — простонала Саша, раздирая глаза. «Вы еще не ложились! Пойдите сюда, я вас расшнурую, бедная вы моя! Бедная, поди, на ногах еле стоите!» Она спрыгнула на холодный пол, повернула гувернантку спиной к себе. «Мы танцевали, Саша! Ах, как мы танцевали!» «Александр Васильевич всем представлял меня, как маркизу де Ламонт, прибывшую в столицу исключительно на святки. Мол, решила посмотреть на варварские обычаи. Это было так весело, Саша, перестать быть гувернанткой-невидимкой». Саша не спешила разделять эти восторги. Она знала отца. Он любил розыгрыши и шутки. Представить гувернантку высшему обществу, как иноземную аристократку, могло показаться ему крайне забавным. Но думал ли он в эту ночь о чувствах Изабеллы Наумовны? И пока та без рассказывала про бал, Саша молча помогла ей снять платье, избавила от корсета, заставила забраться под одеяло и принялась вытаскивать шпильки из волос. К сожалению, опасения теснились в ее голове. Но почему Саша снова была так безрассудна? Разумно ли было подвергать Изабеллу Наумовну таким потрясениям? Каково ей будет, когда праздничный чат развеется и придет время возвращаться на свое место? Ах, папенька, беззаботный повеса! Ах, чего тебе стоило быть немножечко человечнее! Впрочем, пыталась утешить себя Саша: возможно, у бедняжки откроются глаза, и она поймет сколь безнадежное ее влечение, а тринет его и сможет жить, не тоскуя о невозможном. А сама Саша так сумела бы. Или все равно верила бы в лучшее, невзирая ни на что? Вздохнув, она обняла покрепче Изабеллу Наумовну и уснула под ее горячечный счастливый шепот. На следующий день все встали поздно. Слуги уже убрали дом, проветрили комнату, выкинули разбитый фарфор. И о вчерашнем приеме более ничего не напоминало. Саша надела одно из своих стареньких платьев, сама заплела косу и едва добудилась Изабеллу Наумовну. «Ну уже, голубушка, завтракать пора», — приговаривала она, тормоша гувернантку к вы все на свете проспите!» Кряхтя и постановая, наплясалась милая. Изабелла Наумовна с трудом рассталась с одеялом. За столом дед и Михаил Алексеевич маялись с одинаково похмельным видом. «А где папа?» — спросила Саша. «Не вставал еще? «Тю!» — ухмыльнулся дед. «Не ложился. С позаранку умчался к графине Крамской в имение на охоту и прочие забавы. И что он нашел в этой вдовице, не пойму я. Однако уже второй месяц обхаживает. А вот и степеница, подлец!» «Что-то мне дурно стало», — пролепетала Изабелла Наумовна и поспешно вышла из столовой. Саша только руками всплеснула и помчалась догонять страдалицу. Битый час ушел на то, чтобы уговорить Изабеллу Наумовну остаться в доме Лядовых. торвалась прочку прочь, куда глаза глядят. Начать все заново, в другой семье. И Саша юлила, обещала начать читать книжки, заверяла, что без своей гувернантки она и вовсе отобьётся от рук, потеряет всякие представления о приличиях, лезла целоваться и обниматься. А потом они с Михаилом Алексеевичем торопливо усадили Изабеллу Наумовну в экипаж и отбыли в усадьбу, пока гувернантка не сбежала. При этом Михаил Алексеевич что-то быстро пообещал деду, да только Саша не услышала. В экипаже несчастная быстро уснула, изможденная бурной ночью и утренними потрясениями. И Саша, наконец, получила возможность спокойно поговорить с Михаилом Алексеевичем без бдительной заботы Марфы Марьяновны. «Что вы сказали деду напоследок?» что приеду через неделю поговорить с александром васильевичем я с вами немедленно объявила саша он улыбнулся легко светло и у нее сразу все в груди потеплело саша александровна мягко заговорил михаил алексеевич вы считаете меня простаком знаю она была попыталась возразить но он наклонился вперед и взял ее за руку отчего всякие мысли быстро вылетели из сашиной головы будто кто то заслонку открыл из тех недотеп что подставляют вторую щеку Тут он снова улыбнулся безо всякого огорчения, но я бы ни за что на свете не отступился от данного вам слова. Я никогда не откажусь от вас, разве что вы сами об этом попросите. Поэтому на самом деле Василий Никифорович не ставил меня перед выбором. Не из чего там было выбирать. Однако это признание, вопреки ожиданиям, вовсе не обрадовало Сашу. "Между долгом и своими желаниями вы всегда выбираете долг, правда?" спросила она грустно. "Но я не хочу быть вашим долгом". Он стянул с ее руки рукавицу, и невесомо поцеловал кончики пальцев. «Ну какой же вы долг, Саша Александровна!» произнес укоризненно. «Одна сплошная радость! Оставим это!» Взмолилась она краснее. «Я мечтаю вас так страстно, что это совершенно неприлично в моем возрасте!» признался Михаил Алексеевич с безыскусной неловкой честностью. «Господи, ну как можно такое говорить?» И Саша поспешно отвернулась к окну, кусая губы. Ей хотелось смеяться без всякой причины, броситься ему на шею и сбежать на другой конец света. все сразу. Я поклялся Василию Никифоровичу, что не позволю себе ничего лишнего и всенепременно поговорю с Александром Васильевичем, как только тот вернется с охоты. «Поэтому вам будет лучше остаться в усадьбе, чтобы не создалось ощущения, будто я только и прячусь за вашими юбками». «Глупости какие!» — возмутилась Саша. «Пусть глупости!» — согласился он. «Но как же вашему отцу решиться отдать дочь человеку, который даже руки ее попросить не может в одиночку?» «Мы вернемся к этому позже», — увильнула Саша, мысленно поклявшись себе, что не бывать такому. «О чем вы говорили с дедом до того, как я столь лихо по-гусарски ворвалась в комнату?» «Канцлер заболел», — подумав, сообщил Михаил Алексеевич. «Кто-то отравил его при дворе. Жалко, что не дотравил». Без всякого сочувствия отозвалась Саша и спохватилась. «Не думайте, что я столь же свирепа, как и остальные лядовы, но и подставлять, как вы, вторую щеку не намерена тоже. Достаточно одного святого на нас двоих. Боюсь, что сейчас я непозволительно далек от святости», — произнёс он с волнующей хрипотцой, и Саша снова переполошилась. «А ну как снова начнет о чувствах? И что ей тогда, из экипажа выпрыгивать?» Такие авансы пугали ее до чертиков. «Надо ли взамен говорить нечто подобное?» «Ах, она слишком дика для ухаживаний. И как это остальные барышни кокетничают напропалую, а Саша и двух слов связать не может? Теряется и пугается. Уж лучше снова целоваться, чем комплиментами обмениваться». Тут она принялась придумывать, как бы ей улизнуть от Марфы Марьяновны, которая в последние дни спала уж слишком чутко. «Михаил Алексеевич», — осенила Сашу, «а ведь вы выкупили разные травки у деревенской ведьмы, а у вас там и снотворные поди сборы есть». «Что?» Он чуть вздрогнул от неожиданности. Погруженный в неведомые свои мысли. «Плохо спите, Саша Александровна?» «Хорошо я сплю», — ответила она с досадой. «А вот Марфа Марьяновна вся изворочилась, вся искрутилась, бедная». Глаза Михаила Алексеевича расширились, потемнели, а дыхание у него оборвалось. «Саша Александровна!» — выдохнул он бессильно. «Что же вы творите-то?» Едва вернувшись в усадьбу, Саша решила кататься с горки. Она с нетерпением ожидала ночи взбудораженная, пылающая, захваченная идеей навестить Михаила Алексеевича в его флигеле. Воспоминания о том, что между ними случилось в бане, заставляли сердце суматошно биться. Нет, она вовсе не собиралась, как мама, приступать то запретное, что приступать до венчания никак нельзя было. Но мысли о тайном свидании распаляла кровь. Пританцовывая на крыльце, она ждала, пока Шишкин принесет из конюшин берестяную ледянку. Но тут в конце подъездной аллеи послышался мягкий топот копыт по снегу, скрип рессор, и появился экипаж без всяких гербов. «Михаил Алексеевич!» — закричала удивленная Саша. «Кажется, у нас гости!» Высыпала из сторожки охрана старого атамана, выскочил из конюшен Шишкина, Михаил Алексеевич примчался от стройки. Экипаж черный, строгий и дорогой. Остановился прямо у ступенек. Закутанный кучер не спешил покидать козлы, а вот пассажир, кажется, наоборот торопился. Резко распахнулась дверь. Из-под ножек сошел состарившийся невольник из Сашиных снов. Черный колдун Драга Ружа.